Приложение 8. 1455, 1462 годы. Жалованная грамота великого князя Василия Васильевича Троицкому Сергию монастырю о том, чтобы люди бежецких наместников не ездили незваные на пиры монастырских крестьян села Присеки и с запрещением отказа этих крестьян. Всё яск князь великий Василий Васильевич пожаловал есть игумена Троицкого Васьяна с братью, что их село монастырское в Бежецком верстье, присеки и с деревнями и на их людям к монастырским ту у них не живёт в том селе и в деревнях наместников моих бежецких тивуни и доводчики также и боярские люди ни и ныне никто не ни званый не ездит а кто приедет незван на пир к их человеку а ученица какова гибель и я сту гибель на том велел взять и без суда и без исправа а от меня тому еще быть и в казни. Также есмь игумена с братью, пожаловал которого их христианина из того села и из деревень, кто к себе откажут. А их старожильца и яс князь великий тех христиан из пресек и из деревень не велел выпущать ей никому. Остаток желтовосковой печати на обороте князь великий Акты исторические собранные и изданные архиографической комиссией Том 1 номер 59 1334-1598 годы Санкт-Петербург 1841 год